Глава 7. Через два дня после разговора с доктором Сеном, Робб был готов покинуть Хитоды. Сумку он собирать не стал, это заметили бы, но сложил кое-что из вещей и оборудования в водонепроницаемый пакет, чтобы взять с собой, в том числе свой компьютер и одного из человечков, которых сделала Алисия. Последними он забрал дронов, слишком полезные штуки, чтобы оставлять их на станции. Команда беглецов Могли с помощью них поддерживать связь, наблюдать за Шулинами и, скорее всего, делать кучу всего, что Робу пока не пришло в голову. И ровно поэтому их не стоило оставлять врагу. Без дронов в поиске беглецов ограничиться территорией, которую Шулины смогут прочесать сами. А плывущего Шулина обнаружить гораздо легче, чем беспилотник, не говоря уже о том, чтобы успеть спрятаться. Роб не стал проходить через общую кают-компанию. Там всегда находилась пара-тройка солдат, И ему не нравилось, как они принюхивались каждый раз, когда в комнату заходил человек. Может, они по запаху определяли, что он нервничает. Роб когда-то читал, что у собак такая способность была. Поэтому он выбрал путь через лаборатории и мастерские на нижнем ярусе, где сейчас старило запустение. Персонал станции отказался готовиться к эвакуации, но ученым была ненавистна мысль потерять драгоценные образцы, так что они немного схитрили. Все значимые коллекции тщательно упаковали и маркировали для отгрузки. И если шоллены всё же свернут и вывезут с станцию, оставался шанс, что однажды образцы доберутся до земли. К удивлению робота в мастерской он обнаружил Шолинку. Тише. Перед ней на столе лежал один из рыбообразных дронов, и она копалась в его внутренностях какими-то микроскопическими инструментами. "В чём дело?" спросил робот. Он привык считать мастерскую своей территорией и, несмотря на решимость покинуть станцию, не хотел, чтобы в ней хозяинили захватчики. Тиже подняла глаза и изменила позу. Руп не понял, из-за тесной комнаты или для Шулинова это был значимый жест. Я хочу понять принцип работы этих механизмов. Они кажутся очень хитроумно устроенными. Ага, мы их часто используем. Но боюсь, нам они достаются уже готовыми. Таких много в океанных землях, на Европе, всюду, где есть вода в жидкой форме. Он намеренно не упомянул, что изначально дроны использовал военный флот. У вас таких нет? Полагаю, предыдущие цивилизации на моей планете применяли подобные устройства. В настоящее время мы, предпочтя им в случае необходимости, использовать модифицированные организмы с встроенными имплантатами. Ага. Думаю, некоторые организации на Земле тоже пытались, но людям мысль об окулах киборгах показалась страшноватой. Тише, положила инструменты, и это шло от стола. Скажи, если моё присутствие мешает твоей работе. О, без проблем. Я всего лишь Роб постарался быстро придумать повод для своего появления в мастерской. Хотел убедиться, что дроны готовы к транспортировке. В смысле, нам ведь больше не придётся использовать их здесь, так? Это разумная предосторожность. Роб занял место за рабочим столом и принялся упаковывать первого дрона. Он вынул элементы питания, основной и резервный, проверил герметичные уплотнения. Всё это время он чувствовал, как тихо наблюдает за ним. Наконец, Анна заговорила. У меня есть вопрос. Объясни, зачем ты открываешь эти клапаны внутри устройства, чтобы убедиться, что они разгерметизированы. Вы ведь помните, какое тут давление. Под ними герметичное устройство на поверхность, а потом на орбиту точно рванёт. Понимаю, очень предусмотрительно. Спасибо. Элементы питания покоятся отдельно, чтобы ничто не включилось само, не нагрелось и не вызвало пожар. Всего дронов было 16, но половина уже пришла в негодность из-за повреждений коррозии. и не устраним их проблем с программным обеспечением. Такие Роб откладывал в сторону, чтобы потом пустить на запчасти. Он разобрал восемь рабочих дронов и сложил по четыре в ящик. Запихивая туда же элементы питания, он спиной чувствовал взгляд тижес. Было очевидно, что батареи едва помещаются внутрь, но без них беспилотники были бесполезны. А теперь, если позволите, я их вынесу. Роб поднял оба ящика сразу, очень радуясь тому, что на Ильматор пониженная гравитация. Свестими дронами по 10 кг каждый, вinom случае пришлось бы попотеть. Тишес вышла в коридор, загородив ему проход. Неужели догадалась? Роб был уверен, что не справился бы с Шолинкой и без двух тяжёлых ящиков, выворачивающих ему руки из суставов. "Простите, попытал на удачу. Ответь, зачем тебе нужно перемещать дронов? Скажи, куда ты намереваешься их отнести? А это мастерская, а не склад. Не могу же я оставить их здесь. И так места мало." Пока она размышляла, у Роба начали дрожать руки, причём уже не только от тяжести. Наконец, Шулинка отступила, давая ему пройти. "Прошу простить, что мешала твоей работе", повторила она. "Я просто хочу многое узнать". Роб хмыкнул и прошмыгнул в узкий коридор, ведущий к ныряльнику. Он спиной чувствовал чужой взгляд, но не решился оглянуться. Алисия уже была на месте и нервничала. "Что так долго? Я же решила поглядеть, как я собираю дронов". Осип ждёт субмарины целый час. Они оделись и прыгнули в ледяной океан Ильматор. В воде ящики с дронами показались намного легче. Остальные трое, Дикий Грейтс, Симеон Фушар и Изабель Рондон, уже находились снаружи, притворяясь, что заняты работой. Как только вышли Роб и Алисия, все пятеро направились вверх, туда, где к корпусу станции крепились ракушки. Их так до сих пор и не использовали. Стоило Шолинам услышать о передвижных модулях, МАК ООН получила ноту протеста и люди решили не настаивать на своем. так что ракушки так и не развернули. Они были сложены в виде гигантских хоккейных шайб по 4 метра в поперечнике. Гладкая белая пластиковая упаковка с противоположной течению стороны на сантиметр обросла илом. Когда Осип провел субмарину точно над модулями, направленная струя из маневровых двигателей взметнула в воду облако частиц. Выбравшись из илистого супа, Роб подплыл к субмарине, нашел лебедку и освободил трос, потом опустился с ним к упакованным ракушкам. Тут не было видно ничего, кроме мутной воды с пятнами света от четырех комплектов фонарей на костюмах ныряльщиков. Сжав крюк в одной руке, Роб нашарил подъемный блок по центру чехла одной из ракушек. Есть. Он зацепил кабель и включил гидрофон на передачу. Готово. Мы на крючке. Все пятеро отплыли метров на десять. В это время Осип повернул лебедку и натянул трос. Ракушки состояли из пластика и композитных материалов, что в условиях эльметр приближал их к плотность к плотности воды. Субмарина дёрнулась и вместе с модулем начала подниматься, пока тот сложенный не завис метрах в 10 над морским дном. Вы трое хватайтесь, скомандовал Осип по гидрофону. Руб Алисия нырнул и вниз, остальные отцепились посадочной полосы, и подлодка неуклюже тронулась в путь. Ну и что будем делать? спросил руб Алисию. Я понимаю, почему не стоит им помогать с установкой. Пусть лишь Осип знает, где расположены обе ракушки. Но нам теперь часа два будет нечем заняться. Роберт, я надеюсь, ты не пытаешься раскрутить меня на сексуальные приключения. Вода слишком холодная. Да ну, я не всё время об этом думаю. Ты можешь думать об этом сколько угодно, но вряд ли у нас теперь будет много возможностей. Ну, постараемся вести себя тихо, когда Осип рядом. Мы будем слишком заняты. Я хочу использовать время в ракушке, чтобы завершить хотя бы часть полевых исследований. Мы не в отпуск едем. Круто, восхитился Роб. Романтическое путешествие посреди инопланетного океана, а ты хочешь занят его работой? Его внимание привлёк всплеск. Кто-то выбирался из танца через круглый бассейн. Роб погасил фонари на скафандре и шлеме и жестом велел Алисе сделать то же самое. Потом выкрутил на полную мощность приёмник гидрофона. В студии по звукам система подачи кислорода была шулинской, но инопланечек вышел один. Их солдаты всегда работали в паре. «Тих же сели Гишора?» Алисия и Роб тихо поплыли следом, не приближаясь к Шолину и ориентируясь на зрение и данные пассивного эхолота. Тот направился прочь от станции вверх по течению и остановился, чтобы осмотреть пару ловушек в скалах. Свернул туда, где от энергореактора Хитоде шел поток отработанной теплой воды. «Это Гишора», — по закрытой связи сказала Алисия. «Тих же скрупнее». «И что он делает?» «Думаю, собирает образцы». Китаеш он решил сейчас заняться исследованиями? Ерунда. Почему нет? У него выдалась свободная минута, и он решил немного поработать. На мой взгляд, вполне разумно. Роб порадовался, что видеосвязь выключена, и он может спокойно закатить глаза. Что ж, будем надеяться, он закончит прежде, чем Осип вернётся со второй ракушкой. Думаю, если у него достаточно интересная работа, то Осипа он просто не заметит. Грубохват ведёт свою шайку через холодные воды, стараясь держаться ближе к дну. Здесь встречаются крупные хищники, и некоторые из них достаточно велики или слишком глупы, а потому могут напасть на группу. Ориентироваться возле дна тоже легче. Можно почувствовать запах хило и прощупать эхосигналам рельеф. Грубохват помнит, что где-то неподалёку течение образует изгиб, возле которого всегда собираются детёныши. Его первые воспоминания связаны с пребыванием в компании таких же личинок. как они прячутся от взрослых сих сетями и дерутся за объедки, оставленные у собями постарше. Помнит он и своё первое убийство, как будучи очень голодным, находит кладку яиц плащевого червя, а крупный юнит пытается их отобрать. Грубохват атакует, не замечая ударов противника, бросает яйца и подныривает под своего врага. Хватает за основание клешни и ломает суставы мощным захватом, наносит режущие удары по жабрам и кормовым усикам. вгоняет острый конец клешни в нежную ротовую часть и наконец протыкает тонкий участок панциря там, где туловище переходит в хвост. Когда всё заканчивается, у него недостают одного усика и пары ног, но противник мёртв. Грубохват объедается его мясом, а потом зовёт остальных, и с этого дня он значимая сила в группе. Именно туда он сейчас и направляется, не рассчитывая встретить поблизости своего старого учителя. Однако полагат, что лучшее место для охоты за молодняком не найти. Если старая школа пуста, станет там лагерем, пока не наберет новых соратников. А если в ней еще живут учителя, что ж, теперь грубохват намного сильнее и крупнее и не упустит случая преподать им парочку уроков. Неожиданный звук возвращает его из-за вспоминаний. Это слабый настойчивый гул. Сложно сказать, откуда он доносится. Грубохват сигналит остальным, чтобы утихомирить и затем делает широкий круг, внимательно прислушиваясь. Похоже, звук сильнее слева, что странно. Насколько знает грубохват, В той стороне нет ничего, кроме огромного пустого пространства. Тогда что гудит? Похоже не животное, звук слишком однообразен. Грубохват продолжает вслушиваться, но ни громкость, ни высота гула не меняется. Плантация, бегущая по трубам вода может очень по-разному шуметь. Источник, расположенный здесь на отшибе, наверняка плохо защищён. Лёгкая добыча, или он вообще заброшен и его можно занять? Грубохват поворачивается на звук. Но скори понимает, что ему не сориентироваться. Направление шума меняется, значит, его источник движется. Мало того, гул ослабевает, хотя шайка быстро плывёт к нему. Грыбохват останавливается, чтобы подумать. Движущийся звук это живое существо, и если оно плавает быстрее сильных взрослых, значит, и размеры у него приличные. Лучше найти добычу помельче. Троица бросает погоню и возвращается к течению. Тут можно поймать плавунов. а скалы покрыты съедобной порослью. Грубохват думает, что когда они наткнутся на молодняк, смогут съесть всякого, кого не возьмут в шайку. К месту установки второй ракушки добирались медленно, с многочисленными остановками. По мере движения субмарины диск модуля отклонялся назад, словно гигантский якорь, тянувший лодку на дно. Чтобы преодолеть его сопротивление, Осип задрал нос под лодки на 45 градусов, И запустил двигатели на полную мощность, поэтому для любой смены курса приходилось полностью останавливаться, разворачивать судно при помощи маневровых и запускать всё заново. Местом укрытия выбрали развалины у недействующего источника Мари 19. Никто на станции не знал, куда направились бегляцы, так что шулины могли их обнаружить только в случае крайне активных поисков. Окружившие Мари 19 развалы камней, в том числе остатки старинных инвентарских построек, Должны были маскировать ракушку от эхолокаторов. Установить передвижной модуль оказалось ещё сложнее, чем доставить его на место. По идее, он должен был просто свисать с субмарины, пока двое ныряльщиков открывали застёжки кожуха и надували ракушку с помощью APOS. Гибкие стены разворачивались сами и воля. Подводный дом готов. На деле всё вышло куда сложнее. Когда Роп и Алиса освободили застёжки и подключили APOS, Выяснилось, что насос дает слишком маленькое давление, и расправить громоздкую конструкцию из кевлара и пеноматериалов им не получается. Ракушка висела внутри упаковочного чехла с мятой грудой, а драгоценный аргон бесполезными пузырьками утекал в океан. Поэтому, пока Алисия следила за насосом, Роб несколько раз обогнул ракушку в плавь, вручную выдвигая четыре каркасные стойки. Стоило одной вытянуто чуть дальше прочих, три оставшиеся тут же намертво заклинивало. Поэтому Робо пришлось по нескольку раз поработать с каждой стойкой, совершенно неподходящим для этой цели ключом, пока ракушка не развернулась на положенные ей 4 м. Закончив работу, Робо почувствовал, как набухают мозоли на ладонях, а в руках и в груди ноет каждая мышца. Алис этим временем возилась с насосом. Слишком высокое давление, и газ шёл назад, пузырясь в океанской воде. Слишком низкое, и стены ракушки начинали втягиваться внутрь. Она потратила несколько литров аргона впустую, прежде чем подобрала режим надува, соответствующий скорости, с которой Роб разворачивал стойки. После часа изнурительной работы модуль наконец развернули. Роб решил передохнуть, а Алисия вытягивала опоры модуля. Затем Осип, который всё это время оставался в субмарине, удерживая её в нужном положении с помощью боковых двигателей, осторожно опустил всю конструкцию на дно. Пришлось снова повозиться с неудобным ключом, чтобы подогнать каркас под рельеф дна. Но вскоре Роб и Алисия смогли поднырнуть под ракушку и через нижний люк попасть в своё новое жилище. Роб Полис первым, подчинившись атоваисточескому желанию, убедиться, что всё в порядке, прежде чем позволить войти Алисии. Он отпер люк и подняв его, огляделся, опасаясь, что какое-нибудь оборудование сместилось при транспортировке и сейчас упадёт ему на голову. Переключатель света находился у входа, и после темноты океана, разгоняемой лишь лучами наплечного фонаря, Галогенные лампы ослепляли. Внутри ракушка была действительно чистой, непривычно после нескольких месяцев жизни в высокотехнологичной помойке под названием Хиттода. Упакованное оборудование лежало на полу под тонким слоем термоусадочной плёнки. Роб вылез из люка и поморщился, когда на чистый пол с его ног плеснула морская вода, как первая царапина на прекрасной новой игрушке. Алисия поднялась рядом с ним, щурясь от света ламп. Проверка атмосферы, сообщил Роб. отключил свой APOS и отщелкнул шлем. Запах чуть не сбил его с ног. Пахло, как в новой машине, резко и сильно, свежим пластиком, озоном и еще чем-то непривычным, в чем минуту спустя Роб узнал простой чистый воздух. Он так долго дышал выделениями, чужими и собственными, что отсутствие воня не ошеломляло. Вместе с Алисией они занялись распаковкой, сняли термоусадочный слой и начали расставлять предметы по местам. Крохотная этикетка на каждом указывала место установки, Словно собираешь очень крутой подарок на день рождения. Тут был компактный блок жизнеобеспечения с собственным радиотермальным генератором, четыре койки, которые подвешивались в верхней части жилого пространства, маленький алюминиевый рабочий стол, кухонная плита, осушитель воздуха, он же прибор для опреснения воды, морозильная камера для еды и биообразцов, аптечка. В общем, всё, что нужно небольшой группе для работы в поле. Внутри ракушки никаких отсеков не предусмотрели. Роб и Алисия разместили оборудование вдоль стен, в центре поставили стол. Люк в полу находился чуть в стороне, так что за столом могли сидеть четыре человека, если только в модуль никто не входил. Койки подвешивались к потолку, находясь чуть выше среднего человеческого роста. Осипу придется ходить в три погибели. Ракушки разрабатывались как временные опорные пункты для исследований за пределами окрестностей Хитоды. При планировании экспедиции предполагалось, что археологи смогут установить такой модуль вместе, Представлявшим особый интерес для раскопок, а биологи – возле интенсивно действующего источника, где будут наблюдать за аборигенной жизнью. Но из-за чрезмерной заботы Шулинов и некоторых землян о защите Ильматар от колонизации, модули так и не использовали по назначению. «Что думаете?» Осип сунул голову в люк. Руб и Алисия подскочили от неожиданности. «Здорово! Сэн меня отсюда и деньгами не выманит!» – заявил Фриман. «Втроим будет тесновато, но терпимо. Я не храплю». А я собираюсь проводить как можно больше времени снаружи, сказала Алиса, наблюдать и собирать образцы. Тут из-за течения довольно богатая экосистема. Да, пожалуйста, ответил Роб. Я буду присматривать за домом. У Осипа есть субмарина, а еды нам хватит на месяц. Когда оточертеем друг другу, можем сплавать проведать вторую ракушку, а отправимся в небольшой отпуск. Гишоро заметил отсутствие некоторых людей только во время вечерней трапезы. Пересчитав присутствующих, он не нашел шестерых. «Тижес!» – позвал он по закрытой связи. «Собери стражей и осмотрите станцию. Шестеро землян пропали». Пока Шолин следил за тем, чтобы никто не вошел и не вышел из кают-компании, Тижес и четверо стражей педантично прочесывали помещения станции. Отсутствующих нигде не было. Осмотр на реальной показал, что их скафандры тоже исчезли, А когда Тижес и двое стражей вышли осмотреть станцию снаружи, то не нашли следов субмарины. Тижес доложила Гишори лично. Я уверена, что они покинули станцию. Начальник подозвал Викрама Сэна. Доктор Сен, я хочу, чтобы ты сообщил нам, куда ушли пропавшие люди. Мне очень жаль, но к моему прискорбию я не имею об этом ни малейшего представления, ответил Сен. Как и все остальные на станции. Я хочу, чтобы ты сказал мне Какой цели они пытаются добиться? Что касается цели, вы должны понимать, я не отдавал им приказа уйти. У меня есть лишь предположение. Возможно, они покинули хитоды, так как не хотят, чтобы их затащили в подъёмник, насильно доставили на поверхность и отправили на борт вашего корабля. Впрочем, как я уже сказал, это лишь предположение. Их поступок не кажется мне разумным, заметил Гешшора. В своих костюмах они могут оставаться за пределами станции. В течение 24 часов, не дольше, они ничего не добьются. Те же сверлилась с персональным компьютером, потёрлась о Гишуру, привлекая его внимание, и сообщила на их родном языке: "У нас проблема". "Говори". "Люди привезли с собой два временных жилых модуля, чтобы использовать во время исследований. Когда мы осматривали станцию снаружи, я не увидела ни одного из них. Согласно плану экспедиции, в каждом модуле 3 человека могут жить несколько недель. Ещё раз повернулся к Викраму Сену и заговорил по-английски. Скажи, они использовали временные модули? Отличная идея, воскликнул доктор. С помощью субмарины они могли переместить ракушки на значительное расстояние. Вам будет по-настоящему непросто их отыскать. Скажи, есть ли у тебя способ сообщения с ними? Ты должен приказать им вернуться. Боюсь, что нет. Без сомнения, они уже вне досягаемости гидрофонов. Возможно, если вы прекратите вывозить людей, они вернутся. Гишора помолчал, затем обратился ко всем присутствующим в комнате. Я должен заявить, что этот поступок демонстрирует очень недружелюбный настрой, сказал он и жестом велел тише следовать за ним в их комнату. Сперва он шёл медленно, но похоже, на полпути ему в голову пришла какая-то идея, и Гишора явно преобдрился. Они передали Ироние плохие новости по защищённому каналу, связывающему станцию с кораблём на орбите. Тиже считала, что идея шифровать разговор выглядит глупо. В конце концов, люди сдайся они целью подслушать, могли просто приложить ухо к двери. Но обсуждение серьёзных вопросов требовало соблюдения бессмысленных формальностей. С прискорбием сообщаю, что несколько землян сбежали со станции, доложил Гешора. Не думаю, что понял тебя, отозвался Ирона, объясни, как они смогут выжить? Взгляни на первоначальный план исследовательских работ. Люди привезли с собой два переносных жилых модуля. Да, помню. Мы применили дипломатическое давление, чтобы предотвратить их распространение по всей планете с помощью этих так называемых временных баз. Теперь они их использовали, и шестеро землян сейчас скрываются где-то в океане. Викрам Сен утверждает, что они сделали это, протестуя против наших действий, объяснил Гешура. Но он говорит, что люди действовали без его разрешения. Меня удивляет, что вы верите подобному заявлению, заметил Ирона. Вы часто описывали землян как иерархичных существ, уважающих правила. Мне кажется более вероятным, что у них общий план. Они вынуждают нас принять ответные меры. Я бы предпочёл выждать, сказал Гешора. У них не может быть неограниченного запаса пищи. Мы не знаем этого наверняка. Наши собственные запасы не бесконечны, а те из нас, кто сейчас на орбите, могут получить слишком большую дозу облучения. Возможно, люди хотят задержать нас здесь до прибытия Вооружённых сил Земли. Вы могли этого не учесть. По тому, как Гешора внезапно изменил позу, Дижа<span> поняла, что он действительно этого не учёл. Идея казалась смешной. Разве у землян есть военные корабли, которые могут достичь Илмотар и вступить в сражение с Шолинами? Но, похоже, Гешору идея беспокоила. "Не предпочёл бы по возможности избегнуть конфликта", сказал он. Так в том случае, я считаю, мы должны поймать бежавших людей поскорее, сказал Ирона. Доставить их на борт и покинуть планету. Если вы помните, я с самого начала говорил, что успех данной миссии в скорости. Прежде всего, мы должны не допустить насилия, сказал Гешора. Быть может, люди вернутся сами. Я в этом сомневаюсь, сказал Ирона. И тишис едва не ощутила запах презрения даже сквозь видеосвязь. Мы должны взять инициативу на себя и отправить поисковиков. Если ты считаешь, что это возможно сделать, не провоцируя разрастание конфликта, я согласен, сказал Гешура. Считаю. Скажите, если вам необходимо больше стражей? Теперь, когда подъёмник контролируем мы, я могу прислать подкрепление. Нет, быстро ответил Гешура. Эта станция 2 вмещает шестерых, которые уже здесь. Подождите, пока не уедет больше людей. Мы постараемся разузнать, где скрылись бежавшие, но на это может потребоваться время. сказал Гишура и разорвал соединение. "Кажется, ты действительно считаешь, что стражей достаточно?" спросил Тижес, убедившись, что Ирона больше их не слышит. "Да, Микрамсен сказал, что люди не будут сотрудничать с нами, но и воевать не станут. Шесть стражей на станции это, как мне представляется, вполне достаточная сила. И мы по-прежнему не имеем понятия, где скрываются пропавшие люди. Они ещё могут вернуться сами. Но я знаю, где они," воскликнул Тижес. по крайней мере, один из временных модулей. Вспомни, я изучала компьютерную сеть станции. Их субмарины автоматически подключаются к станционной сети каждый раз, когда оказываются в пределах лазерного соединения. В системе сохраняются копии её логов, в том числе сведения о перемещениях и времени. Посмотри. Она с радостью активировала собственный терминал, подключилась к сети Хитоды и вызвала на экран логи подводной лодки. Собрав первый модуль, Субмарина вернулась, и информация автоматически обновилась. У нас есть все данные о ее путешествии. Гишура выглядел разочарованным. «Объясни, почему мы вообще до сих пор можем пользоваться станционной сетью?» — спросил он после минутного размышления. «О, мы и не можем. Викрам Сен закрыл нам доступ вскоре после того, как ты велел людям покинуть Ильматар. Но в ходе нашего расследования я сделала копии файлов покойного Анри Керлика, в том числе его паролей и кодов. Они по-прежнему действуют, так как сын не удалил его профиль. Ты молодец, Тижес, похвалил её Гешура, но он явно был недоволен. Впрочем, думаю, стоит выждать пару дней, прежде чем отсылать эти файлы на орбиту. Не хочу торопиться, если этого можно избежать. Тижес ёжилась. Вся радость тут же покинула её. Боюсь, у меня плохие новости. Я привыкла отсылать на корабль копии моих логов и записей каждые несколько часов. Эта информация уже у Ироны. Ему осталось лишь её просмотреть. Дешёра шлёпнул её, но не слишком сильно. Жест казался совершенно символическим. Боюсь, теперь мы не сможем надолго отложить рассказ о наших открытиях, иначе кто-нибудь сверит доты время. Значит, завтра, ну, не слишком рано. Осунувшись он тёпло на подушке, и она надеялся использовать задержку, чтобы потратить больше времени на изучение Ильматар. Вместо этого мы опять должны вести себя как на войне. Ненавижу Кеша пристроилась рядом с ним. Они обнимались и гладили друг друга, пока не смогли хотя бы притвориться, что чувствуют себя лучше.